Глава третья. Подруги встретились возле нового корпуса следственного изолятора и уверенно вошли внутрь. Их поджидал не молодой капитан. А «Разрешение на свидание есть?» — осведомился он. Ксения сунула ему под нос бумагу. «Все по закону. Сейчас вас проводят в зал ожидания. Подруги немного посидели в зале, пока за ними не пришли и не проводили в камеру для свиданий. Сейчас приведут арестованного». И вскоре конвойный доставил невысокого, бледного, смуглого человека с поседевшими редкими волосами, ваш Чебаров. Арестант бросил измученный взгляд на Смирнову. «Госпожа адвокат, кого вы еще с собой привели?» «Журналист Екатерина Зорина отрекомендовалась Катя. Провожу расследование по просьбе вашей жены». Желтое лицо Вячеслава исказило судорога. «Ну, почему Лилия никак не успокоится?» «Потому что считает вас невиновным, как и мы», парировала Зорина. Чебаров развел руками. «Главное, как считаю я. И госпожа адвокат должна была поставить вас в известность. Не буду мешать вам общаться». Ксения поморщилась, демонстративно отошла к стене и углубилась в чтение какой-то яркой книги в мягкой обложке. «Я понимаю, почему вы пытались ввести следствие в заблуждение», — не смутилась журналистка. «Допустим, все произошло так». «Вы знали, что ваш сын Коля должен поговорить с Мариной и что разговор будет для нее не из Однако, зная мягкий характер сына и его влюбленность, вы с женой решили это проконтролировать. Вы не могли допустить этой свадьбы при сложившихся обстоятельствах. Марина и не скрывала. Ей нужны от вашей семьи только деньги. А слухи об имевшемся любовнике лишь подогревали ваш гнев. Итак, немного подождав, вы направились к дому девушки», и увидели, что она лежит на земле под балконом. Мысль о самоубийстве даже вас не посетила. Вы подумали. Коля столкнул Марину со второго этажа в пылу ссоры, и вот тогда у вас созрело решение взять вину Николая на себя. Поверьте, это было огромной ошибкой». Чебаров усмехнулся. «А ведь я вас узнал, госпожа журналистка, а по совместительству еще и автор детективов. Однако, смею заверить, это вы ошибаетесь». «И пишите свои детективы на другие темы, а меня оставьте в покое!» «Ошибка ваша в том, — продолжала Катя, — что вы не оставили ни единого шанса полиции. Возможно, девушку столкнул не Коля, а третье лицо, о котором вы не имеете и понятия, ведь вы были не в курсе подробностей жизни Марины. Почему, скажем, не любовник свел с ней счеты, не ревнивая подруга, а если это месть?» Бескровная губа арестованного тронула улыбка. «Кому понадобилось мстить этой шлюшке?» «А вот полиция бы и узнала», — щелкнула пальцами Зорина. «Если ей не за что мстить, возможно, отомстили вашей семье, тем самым вас всех подставив». Чебаров почесал лысеющую макушку. «Не говорите ерунды». «Считаете это ерунда?» — удивилась журналистка. «Тогда вы должны ответить откровенно. Давно вы знакомы с Перепелюшкиным и Ладожским». Ресницы Вячеслава чуть заметно дрогнули. «Кто вы-то?» это? друзья», — уверенно сказала Катя. Причем Иван умер своей смертью, а Перепелюшкин был убит у себя на квартире вместе с женой. Сейчас милиция разыскивает преступника, который позже расправился и с сыном Ладожского, Игорем. В лице Чебарова ничего не изменилось. «Вы считаете это мне интересно?» «Повторяю, я никогда не знал этих людей». «А в их альбомах?» «Так же, как и в вашем, есть любопытные фотографии. Вы втроем, обнявшись, стоите на набережной», — Вячеслав усмехнулся. «Милая девушка, если мы сфотографировались на набережной, это означает, что снимок сделан в санатории в давнее время. Если вы хоть когда-нибудь отдыхали в санатории или в доме отдыха, то знаете, иногда приходится за компанию сфоткаться с людьми, с которыми ты не общался и никогда не будешь». «Неудивительно, что я не помню их фамилий, и если с ними что-то случилось, меня это не касается». Зорина пожала плечами и поднялась. «Что ж, я предупредила вас об опасности, нависшей не только над вами, но и над вашими близкими, и теперь умываю руки, а по посему прощайте». «Вот, на всякий случай, вам моя визитка», — она бросила на стол карточку. «Здесь все мои телефоны. Думаю, вы найдете возможность связаться со мной, если, конечно, захотите». Арестованный не обратил на визитку никакого внимания. «До свидания, моя дорогая!» «До свидания!» «Пойдем, Ксюша!» Смирнова сорвалась с места. «Подожди!» «Может, клиент желает что-нибудь сказать своему адвокату?» Вячеслав отвернулся. «А с вами беседовать не имею никакого желания!» «Печально!» Адвокат потянула подругу за локоть. «Вот так всегда и бывает!» «Хочешь сделать добро, а тебе указывают на дверь!» Пойдем отсюда. И поскорее. Когда подруги вышли из изолятора, Ксения с удивлением спросила. «Извини, конечно, Катюша, но я не могу не поинтересоваться, кто эти люди, о которых ты спрашивала, Чебарова». «Они проходят по одному делу», — пояснила Зорина, полностью не открывая карт. «И в их альбомах были найдены фотографии, где они сняты с Чебаровым». Возможно, он сказал правду, и это просто санаторские снимки, а, возможно, Вячеслав не хочет откровенничать на эту тему». «Я бы остановилась на втором». Подруга посмотрела в глаза журналистке. «Не больно-то наш с тобой клиент похож на человека, готового открыть душу. А ты, я вижу, расстроилась». «Это удар по моей профессиональной гордости», — призналась Катя. «Мне приходилось брать интервью у разных людей, и все они в конце концов раскрывались». «В данном случае мне не удалось достучаться». «Да ладно. Не парься», — успокаивала ее Смирнова. «У тебя, между прочим, с ним свидание не последнее». «И все равно грустно», — Катя вздохнула. «Ну ладно, не буду тебя задерживать». Подруги поцеловались. «Ну, до звонка», — сказала на прощание Ксения. Зорина вернулась на работу в подавленном состоянии. Очередная статья не получалась. Женщина немного посидела, глядя на монитор, а потом вышла в коридор. Лев Иванович стоял неподалеку от ее кабинета и разговаривал с заместителем Пенкина Натальей Васильевной, высокой изящной брюнеткой. Увидев Катю, он заулыбался. «Зайдете ко мне, Лев Иванович?» — спросила его журналистка. «Обязательно». Чебриков так закивал головой, что Зориной показалось, сейчас она отвалится. Наталья Васильевна приветливо посмотрела на Катю. «Опять журналистские расследования?» «Да», — призналась Зорина. «Скажите, Наталья Васильевна, что у нее это очень хорошо получается». Лев Иванович попрощался с заместителем главного и направился к журналистке. «Что-нибудь случилось?» Катя открыла дверь кабинета и указала на стул. «Садитесь, Лев Иванович, сейчас буду плакаться в жилетку». Чебриков развел руками. «Вообще на тебя не похоже. Ну тогда колись, что произошло». «Мне очень нужны были показания одного человека», — призналась Зорина. «Я отправилась в СИЗО, а он не захотел со мной разговаривать. Она жалобно посмотрела на коллегу. А с вами такое бывало, Лев Иванович?» Мужчина ободряюще похлопал ее по плечу. «Да сколько угодно, моя милая. Ты думаешь, если я уже стар, то очень опытен? Знаешь, в нашей работе опыт порой не очень-то и помогает. Это и понятно. Все люди разные. Каждому нужен свой ключик, а вот найти этот ключик порой непросто». «И не кори себя. Думаю, этого человека никто бы не разговорил. Он дал тебе такую установку, и тут хоть и с пушки стреляй». Катя почувствовала облегчение. «Огромное вам спасибо. Вы умеете успокаивать». Она бросила взгляд на часы. «Как быстро время летит. Скоро уже и рабочий день кончится. А завтра суббота. Что означает отдыхать», — подмигнул ей Чебриков. «И любимого мужа кормить. У него есть любимое блюдо?» «Моя покойная жена отлично блины пекла», — он тяжело вздохнул. «Человека по-настоящему начинаешь ценить, когда он уходит. Вот моей. Уже три года нет, а я по ней тоскую. Кажется, была бы возможность, все бы отдал, чтобы хоть прижать к груди и прощения бы просил. Знаю, что вроде и не виноват перед ней, жили душа в душу, а вот встал бы на колени и просил». Уголки его губ дрогнули. «И ты, Катюша?» цени любой миг жизни, и завтра обязательно своему Костику любимое блюдо сделай. — Спасибо, — с чувством ответила Зорина.